Глава одиннадцатая. Вернувшись домой, Маруся попыталась сесть за работу, поскольку сроки сдачи перевода миновали уже давно, но в глазах у нее почему-то все горело, петушиное золото в слепящем закате, и она выключила компьютер, работавший в этой глуши исключительно как пишущая машинка. Маруся принялась рыться в огромной шкатулке, которую нашла в доме по приезде. Шкатулка была старая, двойная, обитая жаркой медью, и пахло почулями в перемешку с корицей и чаем. Маруся хранила в ней свои немудреные украшения, единственную помаду цвета недоспелой сливы и несколько крошечных, делавшихся некогда для всевозможных документов, фотографий тех, кем она когда-то увлекалась. С одной шкатулки Маруся вытащила потрепанную карточную колоду и, устроившись на диване, медленно вытянула на покрывало пять карт «Короля Сердец», «Короля Плюща», «Валета Бубенчиков», даму-сердец и желудевую даму. Она долго задумчиво смотрела на картинки и стала нерешительно перебирать колоду еще раз. Наконец она остановилась на тузе и шестерке-сердец, но долго колебалась. Потом все-таки осторожно и как бы украдкой положила туза обратно. — Пусть сначала будет все-таки шестерка, — прошептала она. — Безусловно, что-то такое в нем есть, но насколько? Гадать Маруся не умела. И даже к модному Таро относилась с большим подозрением именно в силу его модности. Однако в стандартных карточных фигурах она всегда видела что-то свое, личное, не менявшееся с детства и имеющее очень мало общего с традициями. Колода же, сохранившаяся в старой шкатулке, просто пленила ее своей непривычной современному человеку символикой. Это были старинные карты, смесь из французских и немецких. Масти первых являются символами предметов рыцарского обихода: пика копье, трефы меч, бубный герб или арифлама, черво щит. Вторые же вполне отражают немецкую сентиментальность, и черви изображают сердца, трефы, желуди, пики, листья плюща, а бубны, настоящие бубенчики. Был там и дурак в виде какого-то квазимода. И эти карты с их наивной прелестью, красавицами, с тяжелыми косами, юношами в венецианских одеждах, и благородными мужами с иконописными лицами открыли Маруси какой-то новый мир общения с простыми кусочками картона. Переводя бесконечные романы, она выбирала их героев среди своей колоды, и они жили двойной романной и карточной жизнью, помогая сделать перевод настоящим и живым. И вот теперь она задумчиво перекладывала карты в пары и тройки, разводила их по краям дивана и снова смешивала, глядя, кому выпадет лечь сверху и кому в каком порядке, но чаще всего сверху почему-то оказывалась шестерка сердец. И Маруся досадливо отбрасывала ее в сторону, пытаясь разложить картинки без нее. За окнами потемнело и непреодолимо захотелось спать. Маруся положила в чашку пять ложек растворимого чиба, но отдававшая кислым жидкость не помогала и даже приблизительно не напоминала настоящий кофе единственную вещь, на которой когда-то она не жалела денег. Противного вырена так и не было. И Маруся не хотела ложиться, во-первых, все-таки волнуюсь, а во-вторых, чтобы не вставать посреди ночи, когда пес начнет нагло скрестись в дверь, которую мог бы открыть и сам. И когда заскрипели ступеньки, и шестерка сердец снова, словно сама собой, легла сверху, она вздохнула с облегчением, ибо на миг ей показалось, что никакой тайны и нет, и все случившееся только и есть эта и ее игра в старые карты но уже входя в неосвещенные сени, она почувствовала, что это не вырин. Тем не менее, все еще цепляясь за какую-то призрачную надежду, проверила, за дверью, сжимая в руке рваную босоножку, стоял парень. Маруся с испугом увидела, что босоножка ее, а, вглядевшись в несколько смущенное лицо пришедшего, едва не задохнулась от неожиданности. Перед ней стоял тот самый человек с острова, впрочем, вполне реальный, плотский, неловко улыбавшийся своим большим, но твердым ртом, И Маруся видела, что он, в отличие от нее самой, не узнает ее. Тогда зачем и как он пришел сюда? Взгляд ее снова упал на голубую босоножку. И как во сне, в доли секунды она представила, что он зверем бежит бором и болотами по запаху этой тряпки, брошенной ею на берегу, то есть как мог бы бежать Вырин, странная собака, оборотень на пустынной улице, скрывшись от шоссе, перекидывающийся три раза через голову и становящийся молодым человеком в очках, Но молодой человек махнул головой, и очки упали, еле слышно звякнув о камень, который она клала на бочку с капустой. Капусту эту, видя ее полную бытовую неприспособленность, солила для нее соседская старуха. И Маруся ушла в комнату, открытой дверью завянив знакомца за собой. Он нерешительно вошел, она жестом усадила его на диван с разбросанными картами и налила еще не остывшего кофе. Мужчина сел и зачем-то положил босоножку на стол. Словно она была не обувью, а каким-то важным документом. «Меня зовут Маруся, Мария», — поправилась она. «Вы не волнуйтесь так из-за очков и прямо скажите, зачем пришли. Я пойму, я все пойму». И Маруся почти ласково положила свою худую руку на рукав его синей толстовки, но не успел он раскрыть рта, как она перебила и его и себя. «Нет, давайте лучше я расскажу. Только не пугайтесь. Вы сами...» Не знаю как, оказались на берегу одной реки, без названия, и там нашли порванную женскую босоножку. Она пахла, ну, не так, как обычно пахнет, ношенная обувь, а так особенно непонятно, словно неважно. И вы, вы помчались по следу напролом и пришли сюда. Боже, что я несу? И зачем? Ужаснулась Маруся, на самом деле, этими бредовыми словами пытаясь избавиться от первого ощущения на крыльце». Но, как ни странно, молодой человек не выскочил из дома, как от сумасшедшей, а рассмеялся. К сожалению, или к счастью, я все-таки не собака. Хотя ваше начало вполне справедливо. Я действительно оказался на берегу очень странным образом. И нашел вашу босоножку. Она ведь ваша, правда? В одном очень странном месте. Но дальше все совсем не так. Я просто поехал домой. Кончился бензин. Заправка в Рождестве не закрыта. Поехал сюда и на обочине увидел вторую... Необычное совпадение, правда? Я как идиот пошел искать вас, человека, который тоже был в том странном месте, чтобы узнать хотя бы что-то. А как вас зовут? Павлов, то есть Сергей. Я понятно говорю, вдруг забеспокоился он. О, да, даже слишком. Но вы не договариваете. То есть? То есть, да, А моя, вы меня нашли, Ну что дальше? Тогда расскажите мне, что это за место, что за река? Вы местные всегда все вокруг знаете». Я не местная и тоже не знаю этой реки и этого берега. Но вы же там были. Вероятно, точно так же, как и вы. Марусе вдруг стала жалко этого, скорее всего, какого-нибудь небедного, но совершенно недалекого менеджера, который не понимает во всем происшедшем с ними в последнее время гораздо больше нее. Почему то, что случилось, случилось с ней, Марусе вообще удивляла не очень. Она всегда так мечтала о той жизни, так много о ней знала, так любила ее и верила, что... Ну, случаются же чудеса, и все дело только в том, как их продлить, вернуть, сделать жизнью. Но как нечто, судя по всему, подобное могло случиться с ним, там на острове она плохо его разглядела, но все-таки он представлялся ей более романтичным, более старинным, наверное, более похожим на нее саму. А тут перед ней сидел некто из чуждого ей племени Меногеров, довольный собой и окружающим, явно при деньгах, Все-таки было в его упрямых и широко расставленных близоруких глазах какое-то тепло, еще какая-то тоска и растерянность, из-за которых Марусе вдруг стало его жаль. Жаль остро, но нутром, по бабье. И вы уж лучше честно все рассказывайте с самого начала. Участливо обратилась она к своему неожиданному гостю. Но вас это не касается. И почему я должен? Потому что я тоже была там. Потому что это вы... Испортили мне все своим дурацким, неуместным стеклом, этой явно современной дамочкой, всем этим нынешним мерзким, продажным, плюющим на прошлое мирком. И Маруся горько расплакалась еще горше, чем рыдала вчера на черничном берегу. Павлов даже на какое-то время онемел от такой неожиданности и от несправедливости. А через секунду по глазам его словно полоснули ножом. — Но послушайте, Мария, это же вы вошли, все сломали свои никому давно не нужной стариной, — Отняли у меня то, о которой я, может быть, всю жизнь мечтал. Это вы виноваты, вы, а не я. Да что вы понимаете в мечтах, делец? Тот, кого потеряла я, вы даже представить себе не можете, потому что у вас не хватит на это ни воображения, ни знаний, ни культуры, ни любви. И ваша кривляющаяся новорусская дама в запале от нелюбви к такому и таким вообще, выпалила Маруся. Новорусская, вспыхнул Павлов. «Так вы ее с этими равняете...» С гламурными профурсетками с рублевки, Да, тата, несомненно, женщина современная, но только такая, каких почти нет, то есть романтическая, живущая в контексте культуры, в мире, где много подлинно прекрасного. И что удивительного в том, что нормальный современный мужчина мечтает встретить именно такую женщину. В ней есть все, поймите вы все, и красота, и опыт, и материнские чувства, и сексапильность, и даже современность. Не то, что в вашем допотопном чучеле И в этот момент Маруся ясно представила себе тонкое, дышащее духом и волей лицо Артемия Николаевича и заплакала еще сильнее, отвернувшись и уткнув лицо в брошенные на спинку стула руки. И было в ее позе столько бессознательного изящества и беззащитности, что Павлов, разошедшийся было не на шутку, вдруг смутился и, охваченный жалостью сильного к слабому, тихо произнес «Не надо, пожалуйста, не надо, не плачьте». И простите меня, ведь нас теперь двое, и, может быть, вдвоем...» Маруся молчала, всхлипывая. В этот момент за дверью прогремел требовательный лай. «Вырен!» — воскликнула Маруся и побежала в сени, но тяжело дышащий пес, оттолкнув ее, метнулся в комнату, где сразу же подозрительно обнюхал гостя. «Он добрый!» «Только убегает все время!» — сквозь остатки слез улыбнулась Маруся. «Я его нашла недавно в Рождественни». «Когда?» «Ну, наверное, с месяц назад». «Как странно!» Павлов внимательно посмотрел на клокастого Вырина, но тот ничем не напоминал его дога, кроме, пожалуй, внушительных размеров и каких-то насмешливых глаз. «Дело в том, что месяц назад я тоже подобрал собаку роскошного дога в Выре, и он тоже убегает все время куда-то, гад!» Вырин тем временем жадно вылокал воду, отказался от каши и спокойно разлегся у дверей одним засыпающим глазом продолжая посматривать на хозяйку и гостя. Павлов и Маруся долго молчали, то глядя друг на друга, то отворачиваясь, потому что тяжело и неловко людям, встретившимся в ситуации странной и необъяснимой, общаться потом как ни в чем не бывало. Наконец первым не выдержал Павлов. Давайте все-таки попробуем разобраться и будем говорить так, как будто не случилось ничего таинственного. — О, нет, это ошибка, ошибка! Если мы будем говорить так, как предлагаете вы, то совсем ни в чем не разберемся. Наоборот, надо обязательно исходить из того, что произошло нечто невероятное, и разбираться в этом тоже по законам невероятности. Ну, кто знает эти законы, вы? Я, во всяком случае, точно не знаю. Я вам честно скажу, логикой я действительно уже все перебрал. Ничего. А вы, как я вижу, тоже пытались мистически, что ли? Вон у вас карты валяются. И надо полагать, что они изображают нас и остальных персонажей. Только почему Тата с какими-то желудями? Ах, Тата, надо же, Тата. А я думала, какая-нибудь Ариадна не удержалась Маруся. Желуди, желуди, это крести, разумеется. Но ведь расклад получается необъективный, правда? Теперь мы разгадываем всю историю вдвоем. А для меня она дама сердец, точно так же, как ваш король сердец, просто шестерка. — В картах не бывает объективности, — тихо ответила Маруся. — К тому же шестерка уже есть. — И кто же это? И кто этот плющ? — А разве у вас в происшедшем не было еще кого-нибудь? — Сирин, разумеется. — И кто? — ахнула Маруся. — Док мой. Я его назвал так, потому что он ужасный аристократ, вальяжный, зараза и наглый. Но обаяние бездна. — Вот как, значит, Вырин и сирин. — Черт знает что, зеркалка, двояшка. — Подождите-ка. И Маруся вытащила из колоды еще шестерку бубенчиков. — Ах, значит, та шестерка — это ваш станционный смотритель. А Плющ, Плющ, вы все-таки вспомните, может, был кто-нибудь еще? В принципе, был один странный старикан, местный музейщик, директор с носиком луковкой, эрудит и умница. В общем, да, правда, он очень странные вещи говорит и ведет себя порой еще более дико. — Ах, вы ничего, ничего не понимаете. Он, может быть, и не директор вовсе, а дух. — Сумасшедший. — Конечно, сумасшедший, — ужаснулся про себя Павлов, а вслух рассмеялся, но комплекция у него как-то не духо, не душ. Словом, плотновато все-таки для духа. Маруся смерила его презрительным взглядом. — Дух — место. Гениус Лоц и римлян, а может, что и похуже. В смысле попроще, типа лишачок. Шастает по лесу в красной шапке то малой былинкой, то высоким деревом, глаза зеленые, охотников попугивает, зайцев крепостных соседу проигрывает. Павлов слушал этот бред, видел перед глазами красную шубу на дереве и лукавые зеленые глаза почтенного директора, говорившего о Бёле и Ортеге и Гассете. Ему становилось окончательно не по себе. Куда он влип? Генрих Бёль, 1917-1985 годы жизни, западный германский писатель и Хосе Ортега и Гассет. 1883-1955 годы жизни, испанский писатель. Оба говорили об опасности нашествия масс и массовой культуры. Мария, вы что мне, специально голову дурите, или вы действительно не в себе? Ну, раз мы с вами оба были там и видели, то не в себе, мы уж точно оба. Только, может быть, я больше вас вижу, то есть знаю или чувствую, неважно. Вы же городской, богатый, даже пес у вас сирен. При этом имени Вырин снова приоткрыл закрывшийся было глаз, поэтому вам многого не понять, не почувствовать. Чувствовать у вас уже нечем. И вообще вы другие, чужие, без корней. Павлов еще раз посмотрел на тонкие пальцы шершавых рук, на узкие лодыжки, на все сухое, поджарое тело, гибкость которого не скрывал даже огромный безобразный платок, на неухоженное, но горящее изнутри лицо, и хмыкнул. А вы-то, можно подумать, деревенское. Как же поверил. Нет, я тоже петербургская, но потому и знаю. Я недаром сюда уехал. Развод, жилья нет. Это ерунда, это внешний повод. Я всегда чувствовала, хотела приблизиться, понять. Словом, жить другим. Не по-другому, естественно, не по-крестьянски. Это глупо, а другим. Тем, чем жила вся культура девятнадцатого природы, честью Родины, Пушкиным. Маруся совсем сбилась и замолчала. Простите. Нет, я ничего, обижаться мне не на что. Наоборот, так давайте объединим ваше чутье, ваше знание, так сказать, этой стороны и мою логику или силы той стороны. Я ведь действительно оттуда и без Питера себя не мыслю. И Павлова точно осенила. И на остров этот я попал с той моей северной стороны. Да, точно, с питерской. Вот, видите, а я отсюда. И это открытие. Эти разные, эти другие берега, казалось бы, и так лежавшие на поверхности, вдруг окончательно растопили уже тонкий ледок недоверия и непонимания. Маруся вытащила все карты, все журналы, и они долго шелестели страницами, рассказывали, путались, сбивались, возвращались, уточняли, смешивая над колченогим столом русые пряди. За окном уже давно лил неумолчный затяжной августовский дождь, но они заметили его только под утро. Настольная лампа освещала их бессонные лица с неестественно блестящими глазами, какие бывают у людей, упоенно прободствовавших всю ночь. Маруся поежилась и стала варить кофе. — Нет, я, пожалуй, поеду. — нерешительно начал Павлов. — Вы с ума сошли? — С одним стеклом, в дождь. — Ну, Сирин, если он там, под дверью. — Ну, вы сами говорили, что он раньше пары дней не возвращается, а убежал только сегодня, вчера утром. Вырин во сне заворчал и принялся нервно перебирать костистыми лапами. — А я вам постелю здесь, на диване, а сама... Там у меня кладовочка есть, тюфяк, сеном пахнет. Выспитесь, и за дело. Вы домой за Сириным, а я, к Севычу. У нас теперь все получится, я чувствую. — Что получится? — вдруг тоскливо перебил ее Павлов. — Ведь мы и можем-то теперь лишь только разобраться, а не вернуть. В его голосе была такая неподдельная боль, что Маруся устала села на диван рядом, стараясь отогнать от себя видение Артемия Николаевича, кладущего ей на плечи горячие невесомые руки. — Разве вам мало того, что было? Что было дано? — Может, это только знак? — Не знаю. Я устал. Вырвалось неожиданно у него. Непонятно, чем я занимаюсь и зачем. Легкие Марусины руки легли на давно нестриженный затылок, и под шорох серебряного дождя, сшивавшего небо и землю едва ощутимыми, но прочными нитями, в час, когда осторожно пытаются распускаться последние летние цветы, а река со вспененной водой сама забывает, мужская или женская ли в ней суть, они соединили свои начала и свои берега. И долго вился пар над невыпитым кофе, и сладко поскуливал у дверей пес, и где-то далеко, на другой рекой, в потоках небесной воды, Вставали то ампирные портики, то слияние стекла и железа.